Глава 8. Машину доделали на второй день. Я посмотрел и признал, что Сеня не соврал. Узнать угнанный УАЗик в этом было бы очень сложно. Задние двери просто исчезли. Борта образовали кузов, который нарастили, закрепив с каждой стороны по доске. а сверху навесив затягивающийся брезент от палатки. Каркас тента переварили и покрасили, загнув тент за сиденьями и перенеся окошко, превратив пятиместную машину в двухместный грузовичок. Правда, вместо камуфляжа нанесли серую кубовую краску. А так даже и лучше, чуть меньше намеков на военность. Такие машины ездят, я не раз видел. М многим нужен маленький грузовик с высокой проходимостью. Правда, чаще видел такие из 69-го. Иногда удлиняют даже, но и УАЗики встречаются. И ещё склонностью к переделке отличаются бандиты. И вот это как раз то, что мне и нужно. На подобные машины часто пулемёт ставят в рейдах. С утра на территорию части заехал защитного цвета ЗИЛ 131 с полутентом, из которого выбралось несколько человек в камуфляже и самопошивных панамах вроде моей, вооружённых до зубов. "Здорово, бандиты", пошёл я навстречу. "Бандиты, бандитский отдел ОВБ". Коллеги мои подъехали. "Быстро, за сутки всего, считай, 5 человек". Сами пёрли без колонны. Теперь точно все в сборе. Здоров, командир. Мне пожал руку высокий жилистый мужик, стриженный под ноль и с усами щёткой. Матвеев Коля сменил меня на должности. До этого замом был. Мы с ним почти все годы вместе, уже понимаем друг друга даже не с полуслова, а с полумысли, наверное. Командир теперь ты. Э, я внештатник. Как добрались? Нормально, без проблем. Димыч, я пожал руку здоровенному блондину с пулемётом на ремне. Мартин, среднего роста, подвижный парень с СВД. Лёха, радист, по виду чистый крестьянин, с бородой, к тому же ещё и конопатый. Славян, прослой мужик с лицом боксёра и сломанными ушами. Это не весь отдел. У нас почти 2 десятка человек было, потому что, как я уже говорил, за бандитами гонялась именно милиция. А в торжке подобным занимается разведвзвод и остальные вояки. Но этих позвал я сам, самые надёжные, и что важно, они и уголовников изобразить сумеют. Начальник направил их с великой радостью, узнав, что мы тут тех самых грабителей вычислили. — Так что, есть работа? — спросил Коля. — Раз мы тут все по позывным, то Коля получается Колун, а я в таком случае Серый. Так и общаемся обычно, привыкли. — Есть, с утра пораньше и начнем, а сегодня подготовка. — Не маловато времени на подготовку. — Сколько есть, используем по максимуму. — Ваш народ, — к нам подошли Каноненко с Михаилом, «Разгружайтесь, и пошли планы планировать». «Разгружаться смысла нет, влез я. Им так и выдвигаться. Документы сдадут только». «Тем более пошли». Сотрудники свалили оружие в кузов грузовика, и капитан повел нас в штаб. Карт на стенах прибавилось, равно как и отметок на них. Немалую часть я сам нанес, когда определял маршруты. Люди расселись, и все, как и все. Кто-то всем тут же принёс чаю и бутерброды. Вернулись отходившие куда-то опера. "Курим здесь", объявил Кананенко. "На перекоры не выходим, на пол только не трясём". "Сергей", он обратился уже ко мне. "Начинай сразу по своей части, потом к остальному перейдём". "Хорошо", принял я поднялся из-за стола и подошёл к карте. "Значит так. В основном с моей группой пока займёмся. Сначала вкратце, по деталям пойдём позже. Задание простое изображать банду, не из блатных, кочующую с опытом печенегов. Мы со славянами в Вышней въедем отдельно, а остальные после меня, может, даже по другой дороге. Будете силовой поддержкой на случай чего. Если я смогу там договориться с авторитетами, то покините город первыми. Что дальше? спросил Калун. Как я уже сказал, моя задача завязать контакты с кем-то из местных авторитетов, повернулся я к нему. Причём так, чтобы информация о кладе дошла и до других. Ориентироваться буду на месте, но предварительно должен выйти на Хана. У меня груз эфедрина, это его рынок, но при этом у Хана под рукой нет нужной техники для разбора завала. Ему придётся договариваться с другими. Это должно сработать в нашу пользу. Так и есть, под ханом только базар и вообще торговля, подтвердил Михаил. Сам он такой выезд не потянет, а всё производство под Зурабом, без него не обойтись. Мы что делаем? Ваша задача обеспечить безопасность сделки, если мне удастся её добиться. Подробности чуть позже. Я вывезу представителей бандитов из города, вы изобразите моих подельников. Встретимся где-нибудь на плейнере. Предпосылка такая, что мы в самом высшем встречаться ни с кем не хотим и не станем. Риск у много. Куш большой. Если нас возьмут, то карту выпотать могут. А мы этого не хотим. Поверят? Поймут наши мотивы, значит, и поверят. Тут не переиграть главное, и не доиграть нельзя. После встречи сразу же отбываете в район Ржева. Вот маршрут. Я ткнул указкой в линию на карте. «От торжка вас примут и проводят. Не заблудитесь. По прибытии в район занимайте позицию вот здесь, на Красноармейской набережной, за разрушенным мостом. Ваша задача — прикрыть мой отход вот по этому маршруту». Я повел указкой. «Я буду прорываться через частную застройку в район Развалин. Оттуда выйду к мосту и постараюсь переправиться к вам». Развалины моста должны меня прикрыть. Дальше наша задача пресекать попытки бандитов перебраться на правый берег. В сущности, всё. А как перебираться будешь? Вплавь? Почти что. Есть идея, усмехнулся я. Изложу позже. А как ты от бандитов отрываться собираешься? спросил Мартин. Это самый сложный момент. Но что-то уже предусмотрели. Меня почти наверняка разоружат. Но я там спрятал автомат с тремя магазинами и пару гранат. Плюс военные отвлекут, несколько секунд у меня будет. Рискуешь сильно. Риск старались просчитать. Ладно, общую ситуацию вы поняли. Теперь пошли по деталям. Работаем до упора. Обедать будем здесь. На следующее утро уже выехали. На этот раз я экипировался всерьёз, прихватив и СВД в чехле, и автоматы, и гранаты. Потерять это обидно будет, случись чего, но мне нужно быть готовым к любому повороту событий. К тому же там вся банда Прокопа, а это уже отдельно. В поход за золотом их никто не позовёт, то есть в засаде не выбьют. А счёт у меня к ним персональный. Так что думать будем прямо там. Я не закончил, пока живые остались. Никто из наших не закончил, и про них не забыл. Только вслух на совещании об этом не говорили. Народ и старшка мог заертачиться. Движок у азика порегулировали, расход бензина упал заметно. И вообще машину по ходу дела не только переделали, но и в порядок привели. Даже люфт в рулевом ужался. А то болталась баранка, как хотела. Быстро справились. И узнать ее теперь точно будет трудно. Насчет этого можно не беспокоиться. Немного странно оборачиваться. Брезентовая стенка прямо за спиной оказывается. По мне так глупость. Проще груз в салон пихать. Но вот мода такая пошла. А бандиты моде подвержены в первую очередь. Это даже не правило, а аксиома. И сиденья от легковушки тут тоже в кассу. Смысла никакого, но поди ж ты. Шли окольным путём, забирая восточней, просёлоками и брошенными деревнями, намереваясь у самого города разделиться. Я через Зеленогорский заеду с юга, а ребята на зелке с севера через Красномайский. А туда через Кувшиново проехали. Этот городишко у нас в легенде. Главная забота ни на каких диких не напороться. Земля пустая, так что не важно, под кем район находится. Но если налетят зелёные, отбиться не успеешь, что даже если ты свой, никто ничего не узнает. А мы залётных изображаем, так что чужаки нас никому не жалко, почти что законная добыча. Лес и заросшие поля, леса и поля. В первые годы после этого самого кустарник везде разросся невероятно, местами начал вытеснять лес, который тогда хирел. Болот в Калининской области и так всегда хватало. А после той долгой зимы, когда снег валил и валил, а потом вдруг быстро начал таять, они ещё подросли, поглотив многие мелкие дороги и затопив леса. Помню, как ещё мух с комарами тогда прибавилось, форменное нашествие. Птиц стало мало, лягушки почти полностью вымерли, на комарник стал предметом одежды. Но природа умеет находить баланс самостоятельно. А ты забили, и еды птицы с лягушками сами развелись, и постепенно всё вернулось почти что на круги своя. Экомория того уже не больше, чем раньше. И даже обещанного нашествия крыс не случилось. Размножились они в своё время в городах, тех, где под завалами и просто на улицах тысячи трупов лежали, но потом ужались до обычной своей кормовой базы. Что изменилось? Зимы стали теплей, с частыми оттепелями. Лето дольше, но обычно дождливое. Жары, и не помню, какой-то британский у нас стал климат, как в книгах описывался. Но ничего, приспособились. В чём-то даже легче стало. Для ржи хуже, говорят, а вот картошка и всякие овощи лучше растут. Ну, или там корнеплоды. Ну вот, подумал и опять дождик накрапывать начал. Пришлось дворники включить. Резинки у них совсем никакие, стекло почти не чистится. Надо новые вырезать или купить. Капли по тенту стучат. Форчит мотор, машина на ямах и кочках раскачивается. Зилок тянется сзади, не отстаёт. Да я и не быстро еду, закончилась давно быстрая езда. Грузовики теперь так и по быстрее легкоушек катаются, потому что тяжёлые и на больших колёсах. Интересно, как теперь с ездой в заграницах? Это у нас в Союзе строили не дороги, а машины для бездорожья. А там, что теперь? Им ведь тоже не слабо досталось. Всем досталось, даже тем, кто и не участвовал. Тучи пыли, закрывшие небо и солнце, довольно быстро начали смещаться к экватору, пригнав зиму туда, где её и не знали никогда и не умели ей противостоять, вместе с радиоактивными осадками, сплошь из долгоживущих изотопов. Страны без резервов и запасов начали вымирать. Шла взаимная резня, доходила до людоедства. В результате вроде бы не пострадавший от ударов Юг потерял больше, чем кто-то ещё. Почти вымер. Советский Союз был самым большим параноиком на земле. Уроки начала Великой Отечественной даром не прошли. Долгие годы великое множество всего копилось на складах госрезерва, мобилизационных и многих других. каждое ведомство создавало свои великие запасы. В прямом смысле слова всего: еда, оборудование, сырьё, медикаменты, даже деньги на случай чрезвычайных ситуаций, когда потребуется отказаться от тех, что уже в обращении. И если при ударах страна потеряла много, инфраструктура рухнула и развалилась на части, то несмотря на весь ужас первых лет выживать нам было всё же проще, чем кому-либо ещё на этой планете. Правительство открыло склады, стараясь спасти оставшихся в живых. Возьмём оружие. Много оружия, много патронов. Миллионы и миллионы автоматов и пулемётов хранилось на военных складах. 5 миллионов человек в армии. а только в каждой части оружия и техники еще на три на случай развертывания. И базы хранения, и еще не меньше на мобилизационных складах длительного хранения. Все подряд, начиная с трех линеек и трофейных немецких карабинов ППШ и ППС, ТТ и наганов, патроны из расчета на три года тяжелой войны, где стреляющая армия по численности превысит количество тех, кто остался в живых на территории страны сейчас. То есть нам это всё за век не расстрелять, наверное, если только этим и будем заниматься. Почему тогда колонну сопровождал старенький БТР-40, а не что-то серьёзней? Лишь потому, что он сделан на базе полноприводного грузовика и не так много топлива жрёт. Ну и на борта можно положить сразу несколько пулемётов, создав невероятную плотность огня в нужном направлении. На РПГ-7 никакая машина не выдержит. И такие машины в цене, потому что на них ставят двигатели мощней. От тех же БТР-60 и БТР-70 доводят до ума, и расходов на них куда меньше, чем на современные бронетранспортёры, пробег которых до капиталки весьма, они велик. Но если заглянуть в парк Ваяк в Таршке, то там можно найти очень много из того, что стояло на базе хранения сухопутных войск в Калинине и рядом, например. Хранится до тех времён, когда понадобится. Вот сейчас должно понадобиться, я думаю, если мы всё сделаем как надо. И даже у бандитов в Вышнем есть кое-что, далеко не только грузовики. Они тоже до разных складов и хранилищ добирались. В глухих местах, в кадрированных частях военного имущества на дивизии. Пусть сама армия к 80-м, если честно, превращалась в нечто неуемно раздутое и не слишком хорошо в массе своей обучаемое, я это помню сам, как пехотинец, но запасы для мобилизации были почти бесконечны. А теперь также бесконечны склады в городах. Котов в разговоре проболтался, что со складов их части всё население Таршка можно вооружить трижды, включая младенцев и старушек. Да и у нас в Грязовце всё было примерно так же. Хуже то, что и банды вооружены не слабей. Раз мы подбили из гранатомёта БТР-152 одной лихой банды, а выскочивших из него там же положили, когда осматривал машину, удивился откровенно говоря. Помимо штатного пулемёта, в нём стояло ещё два на самодельных вертлюгах, перекрывая все сектора, особенно задний, на случай, если нужно смываться. Ещё три совершенно новых пулемёта лежало внутри, просто про запас. А патронные цинки вытянулись вдоль бортов кирпичами в три слоя. И патронов бандиты не жалели, Так что, если бы славян не успел выстрелить неожиданно, когда машина показалась из-за поворота, они бы и проскочить могли, придавив нас огнем так, что и головы не поднять. Ну и еще повезло в том, что бандиты после разрыва запаниковали, начали выпрыгивать, потому что они и из-за стоящей брони могли бы дел натворить. Полезли потом под капот. Все то же самое. Двигатель заменили, что могли, улучшили. Да что говорить, если у нас в отделе было два своих сороковника с такой же модернизацией, не считая одного бардака. Милиция называется, а по полям и лесам носились как вполне себе армия. В Таршке поэтому и переложили нашу работу на военных, лишь придавая им оперов. Нет уже единой схемы организации милиции. как говорил раньше. Везде по-своему всё. По дороге проехали через деревню Есеновичи, где последний опорник Таржокского района. Место такое, что и просёлкими не объедешь. Если кто спросит, придётся врать, будто ящики с эфидрином таскали в обход лесом. Потом грузили снова. Но вообще нас пропустили. Ждали Конечно, если кто за место наблюдает, то нехорошо получиться может, но всё же рискнули. Может, и зря, могли бы и потаскать добро на себе, убив день. Затем вы вообще безлюдные места пошли, но нападению мы всё же не слишком опасались. Тут ездит нечасто. Бандиты специально долго ждать на Угат не станут. И к тому же патрули старжка, наплевав на всё, заходят сюда частенько. проверяя дорогу до самого шоссе. И уже на шоссе разделились. Славян пересел ко мне, и мы с ним погнали на Зеленогорский. На Зелок, на Коломна пошел. Пока все по плану. Славяна в напарнике выбрал по двум причинам. Морда у него самого бандитская вполне. Говорить умеет. Впрочем, у нас все по понятиям умеют тереть. И, кроме того, быстрый он и очень сильный. так как он никто больше не подстрахует а одному там сложно я ещё в прошлый приезд убедился нужен человек рядом у поворота на зеленогорский столкнулись непонятно с кем три грузовика у одного капот поднят возле них люди с оружием по стилю и манере одеваться натуральные бандиты никаких сомнений на нас уставились напряглись но останавливаться не пытались Или свои дела, или просто к городу близко. А кто мы, непонятно. Тоже по общему стилю и облику подходим под определение. На въезде в город блок. Больше дозиметрический контроль. Хоть и не знаю, насколько пользы от него может быть. Если очень требуется что-то светящееся протащить, то можно это сделать и без дороги. Крепостной стены вокруг Вышнего нет. Хотя, в принципе, все сами боятся вещей с уровнем. Так что на такой контроль едут спокойно. А другой проверки тут не проводится. Даже не регистрируется никто. Вольный город Вышний Волочок. Потянулись частные дома. Потом справа оказалась очередная бандитская крепость. Научился уже отличать. Выстроившиеся двухэтажные здания из серого кирпича. Забор с колючкой. На дорогу магазинчика выходит. У входа пара персонажей понятного типа отираются, курят и базарят о чём-то. Вот это бы место тоже разнести бы в клочья со всеми обитателями, а потом сжечь и разровнять. Такое вот острое желание сразу возникает. Тоже не из центровых банд, а очередные подрядчики и беспредельщики. Ржевский тракт вывел нас на Цынинскую набережную, к старым особнякам. — Смотри, самое кубло здесь, — сказал я. Все старшие тут живут, их семейники. Дальше больше будет. Тут, похоже, люди стараются особо и не ходить. Улица совсем пустая, хоть авторитеты в городе беспредел запрещают. Им надежная база и тыл нужны, без восстаний. На встречу попалась та самая чайка, которую видел раньше. Следом за ней Волга, битком набитая братвой. Судя по тому, что не в центр, по делам каким-то рванули. Чайка, к слову, за зурабом числится, как мне сказали. Тот, кто нам и нужен, поехал. Казанский проспект. Тут как раз больше семейники живут. А заодно и торговые места. Ещё купеческие и торговые ряды сохранились, как в таржке. Если прямо ехать, то до вокзала доберёмся, но уже на хорошо знакомом перекрёстке показалась гостиница. К ней мы и свернули. В вестибюле за стойкой нашёл того же самого джинсового мужика в той же самой кепке. Он меня узнал сразу. Привет, ты что, за номер забошляла, сам не живёшь? Кинтов встретил. У них зависли Я как бы сразу перешёл на мы, подразумевая стоящего рядом Славяна. А теперь нам бы опять номерок. Фигня вопрос, цену знаешь. Могу даже твой номер дать, там никого. Давай мой, всё равно. Кстати, тачку куда пристроить можно, чтобы под охраной? Сзади загони, там охрана, он махнул рукой. Пятёрка в день с вас по червонцу за койку, по четвертному выходит, короче. На сколько недели? «Нормально. Вперед башляешь, скидку дам. Сто шестьдесят давай. И на неделю в расчете. Машину сразу загонишь?» «Оттуда не попятят?» — спросил Славян. «Отвечаешь?» «Не-е-е, тут все четко. Но отвечать не лохи, сам понимаешь. Стережем, говорю же. Или на улицу ставь и сам ее паси». «Ладно, камеру открой, Сидоры пока сдадим», — сказал я, отсчитывая деньги. «Дела у нас еще. Тачку на ночь поставим». Всё знакомо. Мешки свои сдали под охрану, получили бельё на этот раз сухое, не ожидал. С дырками, правда. Поднялись в номер, заправили койки, спустились вниз. На обратном пути столкнувшись на лестнице с таким пьяным мужиком, что тот по стенке поднимался шажочками, бормоча себе что-то под нос матерно. Видать, ресторан Елисейские Поляна вестил. Дальше сразу рванули к рынку. благо рукой подать. Места уже знакомые, я тут все обходил ногами. Машину приткнули ближе к въезду, славян у нее остался, а я пошел внутрь в распахнутые ворота. Базар как базар, видел один и считай, что все повидал. Деревянные прилавки с навесами, торговцы за весами, покупатели с авоськами. У прилавка с картошкой подставляют свои сетки к жёлобу, по которому катятся крупные клубни, огурцы с помидорами, зелень, яблоки, мясной и молочный ряды, вобла всех видов, копчёные и разные. Тут с ней хорошо рыбу в водохранилище специально разводят. А вон в углу дальнем совсем другой прилавок, без товара на нём. И возле продавца два бугая топчутся, оба с укоротами. Охрана. Туда-то мне и нужно, похоже. Подошёл ближе, обнаружил фонарку, приколоченную к столбу. План, винт, шмаль. И цена напротив каждой позиции в прискуранте, так сказать. Торговец восточного вида, азербайджанец или кто-то похожий. Охранники русские. "Чем закинься, желаешь, друг?" явно опознав во мне солидного человека, спросил продавец. — Не пользуюсь, благодарю. Товар у меня есть, ищу кому сдать. — А-а-а! — протянул тот. — Что за товар? — Эфедрин много. — Это сколько? — Пять тысяч фуриков. Пять ящиков, в каждом по двадцать коробок, в каждой по полста. Много, в общем. — Видал и больше, — осклабился тот, сверкнув золотыми зубами. — Это не ко мне, друг, тебе с весовым перетереть надо. — А где весового искать? — Да. Вон туда пойди, в контору, он показал пальцем на одноэтажный флигель у самого забора. Там он, поинтересуешься. Спасибо, кивнул я и пошёл куда показали. Как я и ожидал, контора была не совсем конторой, а скорее базой в рабочее время. В большой комнате, в которой накурено было не продохнуть, сидело человек семь братвы. Один человек в клешах и расстёгнутой до пупа рубахе, стоял посередине и что-то рассказывал, размахивая руками. Его я узнал сразу. Сивий. Я шагнул к нему и руку протянул. Как дела, Петя? Здоров, братва, поздоровался с остальными.